«Это ужасно, мне становится дурно, мне кажется, что сейчас я потеряю сознание». «Дальше ты не можешь видеть», — останавливает меня голос Агвана. «Возможно, люди низшего мира погубят друг друга, и планета уподобится пепелищу. Может быть, они разрушат верхний мир, но тогда окончательно погибнет наша цивилизация. Это результат твоего выбора. Все зависит от твоего выбора, Данила. Выбор есть всегда». Видение пропало. Я снова здесь, в аэропорту Красноярск. Аглая протягивает мне билет до Петербурга, а я держу его кончиками своих пальцев. Но холод все так же гуляет по моей спине, жуткая нервная дрожь сотрясает мои ставшие ватными ноги. Дыхание прервано комом, который стоит у меня поперек гортани, голова раскалывается от боли и тяжести. Я... Сдерживаю поступающие и идущие изнутри рыдания. «Спасибо, Аглая», — говорю я и беру из ее рук свой паспорт. «Мы полетаем через три часа, а пока можем пойти в ресторан». Мне сказали, что он на втором этаже. «Аглая, я не могу сейчас лететь в Петербург. Возвращайся одна. Я приеду через несколько дней». «Что это значит?» — ее лицо исказило судорога. «Ты можешь вот так взять и единолично принять решение, которое касается нас обоих?» «Аглая, мне действительно нужно сделать одно дело. Это очень важно, правда. Мы расстанемся ненадолго. Я приеду к тебе, и если ты меня действительно любишь...» «А важно не то, люблю ли я тебя. Важно то, любишь ли ты меня. Я люблю тебя, Аглая. Я полюбил тебя с первого взгляда. Я прошу тебя только об одном одолжении. Чуть-чуть подождать. Да пошел ты! Она швырнула в меня билетом, развернулась и зашагала прочь, печатая шаг шпильками туфель. Аглая! — Я крикнул ей вслед, но она не остановилась. Я сел в кресло и пару минут находился в состоянии полной прострации. Холодный пот прошиб меня, выступил на лбу. Несколько раз я провался встать и броситься ее разыскивать, но всякий раз останавливался, глядя на своего маленького спутника. После экскурсии, которую он мне устроил, Агван выглядел ужасно, лишившимся сил, выжатым, истощенным. «Агван», — я тихо позвал его, — «я еду дальше. Слышишь?» Не расстраивайся, я еду дальше, все будет хорошо. Прости меня. Мальчик посмотрел на меня и тихо улыбнулся. Благодарность и понимание были в этой улыбке. На миг мне показалось, что он значительно старше меня, мудрее, опытнее. Не знаю, почему мне так показалось, но я чувствовал в этой детской еще душе, неизвестную мне прежде, но восхищавшую меня теперь, внутреннюю силу. «Мой учитель, — прошептал Агван, — говорил, — не путай любовь и желание. Любовь — это солнце, желание — только вспышка. Желание ослепляет, а солнце дарит жизнь. Желающий готов на жертвы, а истинная любовь не знает жертв и не верит жертве. Она одаряет. Любовь не отнимает у одного, чтобы дать другому. Любовь — это суть жизни» а свою жизнь ты не отдашь другому».